Глава 9. «Ты куда?» — раздался в спину голос, испуганный моим поведением Дианы. «Оставайся в номере», — через плечо ответил я ей и, развернувшись, тихо направился прямо по коридору. Звук перестал от меня удаляться, превратившись из плача уже в полноценный горестный вой. В коридоре было тихо и, на удивление, пусто, но я всё равно решил двигаться рядом со стеной, сливаясь с ней при помощи идеальной маскировки, которую получил от Манула. Коридор закончился тупиком, причем в самом конце никаких дверей, ведущих в комнаты, не было. Прислушавшись, я понял, что звуки доносились совсем рядом, но откуда-то снизу. Пришлось возвращаться к лестнице и спускаться на этаж ниже, чтобы просмотреть и эту часть здания. По пути мне встретилось несколько мужчин в какой-то полувоенной форме, буквально увешанные всевозможным оружием, от обычных охотничьих ножей, висевших на поясе, до массивного арбалета и ружья. Так как находился я под действием способности и шел довольно медленно, чтобы не вызывать искажений в пространстве, охотники меня не заметили, пройдя мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Спустившись на этаж ниже, я завернул в коридор, находящийся прямо под тем, где располагалась моя комната, и двинулся в самый конец, постоянно прислушиваясь к плачу существа, которое при моем отдалении от него начало завывать громче и горестнее. Через несколько минут я дошел до точно такого же тупика, осматривая голые стены. Плач доносился совсем рядом, за стеной, около которой я находился. Неужели есть какой-то другой вход в помещение где-то с другой стороны здания? Жаль, что мы сразу же вошли внутрь, и у меня не было шанса его осмотреть. Немного помешков, я приложил к стене руку и ощутил исходящее от небольшого ее участка тепло и едва уловимые колебания воздуха. Нет, отсюда тоже можно зайти внутрь. Скорее всего, здесь есть какой-то скрытый механизм, который отпирает потайную дверь. Ощупывая каждый сантиметр в поисках рычага, я ощущал какое-то скрытое беспокойство вперемешку со страхом, которые были мне совершенно несвойственны. Я понимал, что это как-то связано с тем существом, которое неистово зовёт меня на помощь, но даже не мог представить, что или кто это мог быть. На удивление, никаких других звуков я не слышал. Ни шагов, ни голосов, ни шороха из-за преграды. Поэтому внезапно отъехавшая часть стены стала для меня полной неожиданностью. Я отпрыгнул в сторону, сливаясь со стеной и рассматривая пару мужчин, выходивших из помещения, в которое я так стремился попасть. Один из них резко остановился и пристально посмотрел в мою сторону, даже сделав шаг в моем направлении. Я замер, не шевелясь, даже дышать перестал, чтобы никоим образом себя не выдать. «Ты чего?» — остановился второй, в котором я признал посетителя гостиницы, еще совсем недавно находившегося внизу и старавшегося скрыть свой интерес к появившимся на входе незнакомцам за чтением газеты. «Не знаю, показалось что-то». Он отмахнулся и вернулся к двери, прикладывая перстень к едва заметной выемке на стене, на которую я натыкался при ее осмотре. Теперь понятно, как именно открывается дверь. А то уж подумал ранее, что это просто дефект покраски. Потому что, как бы я ни прилагал силу, нажимая на нее всеми пальцами, никакого эффекта достичь так и не смог. «Откуда в гостинице могла взяться тварь с изнанки?» — спросил тот, кто закрывал двери. Ведь никогда такого не случалось ранее. Это здание полностью защищено, даже туши монстров невозможно пронести через порог. Если честно, то мне не кажется, что она с изнанки. — покачал головой его собеседник. — Слишком беззащитно оно выглядит. Даже детеныши монстров таят в себе угроза, а здесь хватило сил одного человека, чтобы усмирить его. — Да что тут думать, — проговорил второй, удаляясь со своим напарником по коридору от меня. — Мы доложили, все необходимые меры приняты, пусть теперь разбирается хозяин этого заведения. Они, все еще разговаривая, наконец дошли до лестницы и оставили коридор чистым. Немного подождав и больше не заметив никаких нежданных гостей, подошел к стене и приложил перстень с изображением анула к той самой, едва заметной вмятине. Часть стены также бесшумно отъехала, открывая мне проход. В очередной раз, оглядевшись по сторонам, я шагнул в темное помещение. Никогда не поступал так безрассудно, но времени и шанса на разведку у меня не было. Дверь за мной закрылась, а в комнате зажёгся свет от яркого светильника, висевшего на стене. Я удивлённо озирался, разглядывая большое помещение, которое занимало по размерам с десяток стандартных комнат, в которые нас разместили на ночлег. Эта комната была больше похожа на какой-то военный склад. Все стены были увешаны оружием, а стеллажи под ними были битком набиты простыми ножами, патронами, стрелами и другими расходными материалами. Несколько открытых шкафов возле двери были заполнены простой, но даже на вид крепкой одеждой, на манер той, что я видел на охотниках, когда спускался по лестнице. «Чем я могу вам помочь?» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда за моей спиной раздался спокойный, тихий мужской голос. Шагов я не слышал, поэтому аккуратно повернулся в сторону голоса, рефлекторно пытаясь схватиться за кинжал, который всегда висел у меня на поясе в прошлой жизни. Рука схватила пустоту, поэтому, медленно выругавшись и вспомнив, что из оружия у меня с собой нет даже палки, я посмотрел на мужчину, который выжидательно на меня уставился. Он был одет в строгий черный костюм. Ворот белой, идеально выглаженной рубашки выглядывал из-под пиджака а из нагрудного кармана с изображением какого-то грызуна выглядывал угол белоснежного платка. Мужчина был средних лет едва проглядывавшимися прядями седых волос, но вот спокойный взгляд серых глаз, направленный на меня, подходил скорее столетнему старцу. На его пальце я заметил перстень, подобный тому, что украшал мою руку, но изображение на нем разглядеть так и не смог, как бы ни старался. «С кем имею честь разговаривать?» — осторожно спросил я, не делая никаких резких движений. «Я Сергей Вениаминович Хомяков, представляю побочную ветвь главного рода Хомяковых, являюсь смотрителем гостиницы и отчасти оружейником. Вас я вижу здесь впервые». Он, прищурившись, буквально по сантиметру осматривал меня, заострив свое внимание на руке с перстнем, после чего удовлетворенно кивнул и даже на первый взгляд немного расслабился. «Константин Манулов...» Все же решил я представиться. «Да, вы правильно отметили, я здесь нахожусь впервые, поэтому не знаю правил посещения этого места. Случайно услышал от своего спутника об этом месте, поэтому решил сюда наведаться в поисках своей пропавшей вещи», уклончиво ответил я, отмечая, что как только начал разговаривать, то существо перестало плакать, и теперь в моей голове впервые за это время воцарилась тишина». «Манулов?» — удивился он. «Неужели Станислав Игоревич наконец нашел себе преемника?» «Однофамилец», — буркнул я. «У Манула нет однофамильцев. Мануловы последние три сотни лет — это странствующие одиночки. Если вы не знаете Станислава, то смею предположить, что он скончался. Жаль, он был хорошим охотником» так о какой пропаже вы говорите? У нас здесь не бюро находок, поэтому вряд ли я смогу вам чем-то помочь. Да что это за место такое, где обычный смотритель ведёт себя как вышколенный аристократ, которому правила то на поведение этикета влили ещё при рождении с молоком матери? Я ещё раз огляделся, но так и не увидел ничего, что могло бы напоминать клетку, где содержали бы пойманное существо с изнанки, о котором говорили вышедшие из этого помещения мужчины. Понимаете? Я немного замялся, но всё же решил испытать удачу. Я ищу потерянного питомца. Так вышло, что эта кроха сбежала от меня, когда я разбирал вещи. Ещё бы знать, что это за кроха, а то, если начнёт расспрашивать, то даже двух слов связать не смогу. В комнате повисла тишина, а сама ситуация мне вообще перестала нравиться. «Откуда вы узнали, что пойманный зверь находится здесь?» — с нажимом спросил мой собеседник. Теряя даже видимость расслабленности и благожелательности, которую хотел изначально мне показать. Мы с ним связаны, и он позвал меня на помощь. Не мигая, ответил я, больше ничего не поясняя. Если вы мне не верите или считаете угрозой, можете позвать человека, с которым мы путешествовали, Андрея Шмелева. Он подтвердит мою личность, и мы уже закончим эту бесполезную и бесперспективную болтовню. Я все же решил прибегнуть к той силе, которая всегда давалась крайне трудно — к дипломатии. Никогда не понимал этого. Силовой метод всегда был эффективнее, но это скорее моя вина. Сдержанностью никогда не обладал и теперь переместившись в новое тело. Отметил, что характер остался прежним. Хомяков некоторое время молчал и пристально смотрел на меня. Затем повернулся и пошел вглубь помещения, которое было скрыто в тени. «Константин, идемте за мной». Он, не оборачиваясь, уходил от меня, а я все еще раздумывал, стоит ли доверять этому подозрительному старику. Все же решившись, я незаметно схватил со стойки один из ножей для личного успокоения и двинулся за ним следом. Никаких сигнальных чар, оповещающих о том, что кто-то позаимствовал одну из вещей в комнате, я не услышал. Собственно, как и Хомяков, никоим образом не показал, что заметил кражу. Я догнал мужика, который стоял возле металлических запертых дверей в ожидании, когда его свалившийся из ниоткуда спутник подойдет к нему. Отворив дверь обычным ключом, он повернулся ко мне. Приложите ваш родовой перстень к отпирающему замку. Так система защиты сможет вас идентифицировать как гостя, а не как вора. Я пожал плечами и сделал так, как говорил Хомяков. Раздался громкий щелчок, и массивная дверь отворилась, приоткрывшись на пару сантиметров. Отойдя в сторону, я дал возможность смотрителю открыть дверь на всю ширину, после чего заглянул внутрь маленькой комнатки, в которой находилось несколько больших стеклянных клеток, и только одна из них была занята. Маленький пушистый комок сидел на голом полу и смотрел перед собой испуганными голубыми глазами. Волчонку было от силы месяца два, и, судя по его потерянному виду, Его словно только что отлучили от мамки. Я вошел внутрь, прикоснувшись к холодному стеклу ладонью. «Малыш, как же тебя напугали!» — тихо проговорил я. Волчонок поднял морды и вскочил на лапы, как собака, виляя небольшим хвостом. Его серая шерсть, судя по виду, была мокрая и покрыта какой-то слизью, которую он пытался с себя стряхнуть. Зверь метался по своей клетке, периодически бросаясь на стеклянные стены, стараясь выбраться наружу. Я пока слабо представлял, каким образом он связан со мной, но ощутил разлившееся по телу тепло, словно нашел потерянное давным-давно родное существо. «Вы что, слепые здесь все?» — резко вскочил я на ноги, обращаясь к Хомякову, который не скрывал своего удивления, глядя на развернувшуюся перед его глазами картину. «Волк от монстра не в состоянии отличить!» «В мире, где все поклоняются богам-зверям?» «Отпирайте ваш загон для монстров и выпустите уже ребенка наружу!» Буквально прорычал я. Мужик ничего не ответил, только сделал несколько шагов назад и нажал на какую-то кнопку на стене. Я сделал рывок, но тело не было подготовлено для таких маневров, поэтому добежать вовремя до смотрителя у меня не получилось. Не хватило буквально доли секунды до того момента, как передо мной опустилась матовая стена. До меня не доносились звуки, по крайней мере, я не слышал, как Хомяков говорит с кем-то, связываясь с помощью какого-то устройства. В моём мире ничего подобного не было, а дистанционные сообщения передавались при помощи специальных артефактов связи. Я ударил кулаком по стене, которая по твёрдости напоминала камень. Волчонок снова заскулил. Я обернулся, глядя в глаза зверю, замечая, что окрас его глаз начал меняться с голубого на жёлтый а сам он будто становился прозрачным. Я закрыл глаза, стараясь успокоиться и перестать представлять самую мучительную кончину Хомякову. Сделав шаг назад, я открыл глаза, стараясь придумать способ, как выбраться наружу. Резкая желтая вспышка перед глазами буквально ослепила меня. За ней последовала зеленая, голубая, красная. На седьмом цвете я уже перестал различать что-либо, кроме светящихся кругов перед глазами, за которыми следовали очередные разноцветные всполохи всевозможных оттенков, о существовании которых я ранее даже не догадывался. Спустя минуту или немного больше это светопредставление прекратилось, и я аккуратно открыл глаза, надеясь, что не ослеп окончательно. То, что я увидел, повергло меня в секундный ступор, но потом до меня дошло, что все это могло значить. Стеклянная стена, которая заперла меня внутри этой комнаты, была покрыта переливающимися разноцветными нитями, сплетаясь между собой и образуя сложную сеть. Стеклянный короб, в котором сидел зверек, успокоившись и с интересом наблюдая за мной, тоже был оплетен сетью, только намного более легкой и одноцветной. Оглядев комнату, обнаружил, что стены и потолок тоже местами были покрыты переплетенными нитями издалека больше похожими на разноцветные кляксы. Все это цветовое многообразие осветилось и переливалось, но никакого дискомфорта я не ощущал. Может, это и есть то самое истинное зрение, о котором говорил Манул, а все эти нити — потоки, из которых сотворены чары. Мне приходилось слышать о магах, способных видеть заклинания и с легкостью их разрушать, но таких в моем мире было мало. Их поголовно истребляли. Никому не хотелось иметь дело с человеком, против которого твоя магия бессильна. А, как говорил мой наставник из прошлой жизни, вовремя пущенная пуля из винтовки может убить даже всесильного мага, не ожидающего такого варварского нападения. Я сел на колени, рассматривая сеть, которая была окутана креть с моим волчонком. Ага, как я и думал, все нити, переплетаясь между собой, создают какое-то подобие узелка. Значит, в структуре заклинаний есть главный узел, на котором держится все тонкое плетение. Теперь можно его найти и попытаться разрушить. Мне хватило ровно 10 секунд, чтобы его вычислить. Из слегка отличающегося по цвету пятнышка буквально исходили все остальные нити. Допустим, это тот самый главный узел, и как мне теперь его разрушить? Не придумав ничего умнее, я сгенерировал печать сокрушения, и легкий толчок воздуха вместо привычного мне полноценного тарана угодил ровно в эту переливающуюся кляксу. Раздался довольно приличный по силе взрыв, от которого меня откинуло к стене, а сама стеклянная клетка развалилась на части. Волчонок сделал неуверенный шаг и, поняв, что его ничего не сдерживает, ринулся ко мне, запрыгивая на колени и вылизывая лицо шершавым, мокрым языком. «Да что ты творишь? Успокойся!» Аккуратно ссадил я его с себя и, поднявшись, начал рассматривать стену, сквозь которую видел, как пятится хомяков, с усмешкой до этого наблюдая за мной. «Дай мне только выбраться. Вместе посмеемся. Я видел, ты это умеешь». Оскалившись, я принялся искать подобные точки и на стене. Это, конечно, было довольно глупо с моей стороны, ведь даже от простенького заклинания, запирающего клетку, меня отнесло на добрые два шага назад. Но покорно сидеть и ждать с моря погоды было не по мне. Разделив три цвета, которые смешивались в паутину, на составные части я нашел все три узла. «Так, малыш, отойди в самый конец комнаты, чтобы тебя ненароком не зацепило», обратился я к волчонку, который тряхнул мордой, словно понял мои указания и отбежал в угол комнаты. Направив печати сокрушения в три узла одну за другой, я лег на пол, закрывая голову руками. Взрыв был по громкости довольно мощным, но вот от датчика это разрушение клетки не последовало. Так всего лишь небольшой волной жара обдало тело. Вскочив на ноги, я позвал волчонка и ринулся внутрь темной комнаты. «Неплохо», — раздался в голове довольно голос Манула, но я только отмахнулся от него, лишь отметив, что тот вроде не был против моей находки в виде волчонка. «Будут знать, грызуны позорные, как в клетку Манулова садить». Светильник на стене больше не горел, но это проблемы не было. Сорвавшиеся с рук печати света одно за другой осветили пространство. Хомякова я на своем пути не встретил, но как только приблизился к выходу, то наткнулся на пятерых мужиков в военной форме, что тут же направили на меня оружие и арбалеты.